сухая фигурочка это был конечно же все он же николай полонович он пришел сегодня сказать что сказать сам себя он забыл забыл свои мысли и забыл упование упивался собственной ему предназначенной ролью богоподобное бесстрастное существо отлетело куда то оставалась голая страсть а страсть стала ядом лихорадочный яд проницал его мозг выливался незримо из глаз, пламенеющим облаком, обвивая липнущим и кровавым атласом. Будто он теперь все глядел обугленным ликом из пекущих тела огней, и обугленный лик превратился в черную маску, а пекущие тела огни — в красный шелк. Он теперь воистину стал шутом, безобразным и красным, как когда-то она сама назвала его. Мстительно над какой-то, своею ее ли, Правдою надругался теперь этот шут вероломно и остро. И опять-таки любил, ненавидел. Будто он над ней колдовал все эти последние дни, простирая холодные руки из окон Желтого дома, простирая холодные руки от гранитов в Невский туман. Он хотел охватить, любя им вызванный мысленный образ. Он хотел ей мстя задушить где-то веющий силуэт. Для того-то все эти дни... Растирались холодные руки из пространства в пространство. Оттого-то все эти дни из пространства ей в уши шептались какие-то неземные признания, какие-то свистящие накликания и какие-то хрипящие страсти. Оттого-то в ушах у нее раздавались невнятные посвисты, а листвяный багрец гнал ей под ноги шелестящие россыпи слов. того то вот он сейчас пришел в тот дом, но ее изменницы. Не было. И в углу он задумался. Он как будто в тумане увидел удивленного почтенного земца. Будто где-то вдали в лабиринте зеркал, перед ним проплыли фигурки смеющихся барышень неверными пятнами. А когда из этого лабиринта, с холодной зеленоватой поверхности, в него ударились дальние отголоски вопросов с бумажной змейкой конфетти, удивился он так, как девятся во сне удивился выходу несущего отражение перед собой в яркий мир. Но в то время, когда сам он глядел на всё, как на зыбкие, во сне бегущие отражения, отражения эти, видно, сами приняли его за выходца с того света. И как выходит с того света, он их всех разогнал. Вот опять до него долетели дальние отголоски, и повернулся он медленно, и неясно, и тускло, где-то там, где-то там». Быстро зал пересекла сухая фигурочка, без волос, без усов, без бровей. Николай Аполлонович с трудом разбирал подробности в зал влетевшей фигурки. От напряжения зрения из-за прорези маски чувствовал он резь в глазах, кроме всего он страдал близорукостью. Выделялись лишь контуры зеленоватых ушей. Где-то там, где-то там. Что-то было во всем том знакомое, что-то близко живое. И Николай Аполлонович порывисто в забытье, рванулся к фигурке чтобы вплотную увидеть но фигурка откинулась будто даже схватилась за сердце отбежала прочь и глядела теперь на него каково же было изумление николая полонович перед ним стояло вплотную родное лицо оно показалось ему сплошь в морщиночках, источивших щеки лоб подбородок и нос издали можно было принять то лицо за лицо с копца скорее молодого чем старого а вблизи это был немощный Хилый старик, выдававшийся едва приметными бочками, словом, под носом у себя Николай Аполлонович увидел отца. Аполлон Аполлонович, перебирая кольца цепочки, с плохо скрытым испугом вперился глазами в атласное, неожиданно на него набежавшее домино. В этих синих глазах промелькнуло нечто вроде догадки. Николай Аполлонович ощутил неприятную дрожь, Было все-таки жутко бесстыдно глядеть из-под маски в те бесстрастные взоры, перед которыми в обычное время с непонятной стыдливостью опускал он глаза. Было все-таки жутко читать теперь в этих взорах испуг и какое-то беспомощное, хилое старчество. А догадка, мелькнувшая быстро, прочлась, как отгадка. Николай Аполлонович подумал, что узнан. То не было правдой. Аполлон Аполлонович просто подумал, что какой-то бестактный шутник терроризирует его, царедворца, символическим цветом яркого своего плаща. Все-таки сам себе он стал щупать пульс. Николай Аполлонович в последнее время не раз подмечал этот жест сенаторских пальцев, производимый украдкою. Видно, сердце сенатора уставало работать. Видя этот же жест, и теперь ощутил он что-то подобное жалости и невольно к отцу протянул красношуршащие руки Будто он умолял отца не бежать от него, задыхаясь в сердечном припадке. Будто он умолял отца простить его за все прошлое окаянство. Но Аполлон Аполлонович продолжал щупать пульс своими дрожащими пальцами. И в сердечном припадке теперь бежал где-то там, где-то там. Вдруг раздался звонок. Вся комната наполнилась масками. Ворвалась вереница черная Капуцинов. Черные капуцины быстро составили цепь вокруг красного товарища заплясали вокруг него какую-то пляску. Их атласные полы развивались, свивались, подлетали и уморительно падали кончики капюшонов. На груди же у каждого на двух перекрещенных косточках вышит был череп и подплясывал череп. Красное домино, отбиваясь, тогда бежало из залы. Капуцина в черная стая с хохотом погналась за ним вслед, Так они пролетели по широкому коридору и влетели в столовую. Все сидящие за столом им навстречу приветливо застучали тарелками. «Капуцины! Маски! Паяцы!» Повскакали с мест стаи перламутрово-розовых и гелиотроповых барышень. Повскакали с мест гусары, правоведы, студенты. Николай Петрович Цукатов подскочил на месте с бокалом рейнвейна, прорычав в честь странной компании свой громовый виват. И тогда кто-то заметил. «Господа, это слишком!» Но его увлекли танцевать. В танцевальном зале топёр, выгибая хребет, заплясал, и опять взбитым коком волос на бегущие и рулады льющие пальцы расплясался дискант и медлительно тронулся бас. И, взглянувшись с невинной улыбкой на чёрного капуцина, особо наглым движением, Взвившего свой атлас, ангелоподобное существо фиолетовой юбочки как-то вдруг нагнулось под отверстие капюшона. Ей в лицо уставилась масочка. А рукой своей существо ухватилось за горб полосатого клоуна, чья одна, голубая, нога взлетела на воздух, а другая, красная, подогнулась к паркету. Но существо не боялось. Подобрало свой подол, и оттуда просунулась серебристая туфелька. И пошло. Раз-два-три. А за ними пошли испанки, монахи и дьяволы, орликины, ментики, веера, обнаженные спины из пластинок серебряных шарфы. Выше всех, качаясь, плясала долговязая пальма. Только там, одиноко, прислонясь к подоконнику между спущенных зеленоватых гордин, Аполлон Аполлонович задыхался в припадке своей сердечной болезни, размерах которой не знал,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 и любезной ей рукой показал туда в темноцветную темень а когда она в эту темень шурша проходила вздернув личика перед такую покорной услугою то покорный слуга щелкнув шпорами вторично отвесил ей низкий поклон темноцветная темень хлынула на нее хлынула отовсюду заливала ее шуршащие очертания что то долго шуршало, шуршало, там на лестничных ступенях выходная дверь хлопнула Тогда Сергей Сергеевич Лихутин все с теми же слишком резкими жестами стал повсюду ходить и повсюду гасить электричество. Роковое. Топер элегантно гремящим ударом по басу оборвал свою музыкальную пляску, а другой рукою за правским движением перевернул нотный лист, но в эту минуту Николай Петрович Цукатов из бушующих бак неожиданно выставил гладко выбритый подбородок с наклонённой головой быстро бросившись перед парами на паркетные блики, увлекая стремительно за собой безвластное существо. «Падекатор, сильвупле!» «Пойдём со мной!» Приставала мадам какая-то помпадур к Николаю Аполлоновичу. И Николай Аполлонович, не узнавший мадам помпадур, нехотя подал ей руку. И, взглянув с еле видной усмешкой на своего красного кавалера, особо жестоким движением кверху вздёрнутой маски, Мадам Помпадур протянула руку вперед, и безвластно ею легла на руку домино. А другой рукой с бьющимся на ней веером и в затянутые лайки мадам Помпадур подобрала подол из лазурно веющих дымов, и оттуда шелестом чуть просунулась серебристая туфелька. И пошли, и пошли. Раз, два, три. И жест ножки под откинутой талией. Ты узнал меня? Нет. Ты кого-то все ищешь? Раз, два, три. И опять изгиб, и опять просунулась туфелька. «У меня есть для тебя письмо». За первой парой домино и маркизой тронулись орликины. Испанки, перламутрово-бледные барышни, правоведы, гусары и безвластные кисейные существа. Веера, голые плечи, серебристые спины и шарфы. Вдруг рука красного домино охватила тонкую лазурную талию, а другая рука, схватившись за руку, в руке ощутила письмо. В тот же миг темно-зеленые черные... И суконные руки всех пар, и красные руки гусара хватили все тонкие талии гелиотроповых, грядиперливых, шелестящих танцорок, чтобы вновь, вновь и вновь закружиться в нескольких вальцевых поворотах. Вылетев перед всеми, седовласый хозяин разрычался на пары «Авоплас!» и за ним летел безвластный подросток. Аполлон Аполлонович Аполлон Аполлонович оправился от сердечного приступа. Аполлон Аполлонович поглядел в глубину комнатной анфилады. Спрятанный в темных гординах, он стоял никем не замеченный. Он старался так пройти от гордин, чтобы его появление в гостиной не выдало б странного поведения государственного человека. Аполлон Аполлонович от всех скрывал приступы сердечной болезни, Но еще неприятней было бы ему сознаться, что сегодняшний приступ вызван был появлением перед ним красного домино. Красный цвет, конечно, был эмблемой России, губившего хаоса. Но ему не хотелось сознаться, что нелепое желание домино его попугать имело какой-либо политический привкус. И Аполлон Аполлонович стыдился испуга. Оправляясь от приступа, он бросал взгляды в зал. Все, что он видел там, поражало взор его крикливую пестротою. Там мелькавшие образы имели какой-то отвратительный привкус, поражавший лично его. Видел он монстра с двуглавую орлиною головой Где-то там, где-то там, быстро зал пересекала сухая фигурочка рыцарька с лезвием, сверкавшим меча, в образе и подобии какого-то светового явления. Он бежал так неясно и тускло, без волос, без усов, выделяясь контурами зеленоватых ушей и свисавшим на грудь бриллиантовым блещущим знаком. А когда из масок и капуцинов на рыцарька кинулось однорогое существо, то рогом оно обломало у рыцаря световое явление. Что-то издали дзанкнуло и на пол упало подобием лунного лучика. Странно, что эта картина в сознании Аполлона Аполлоновича пробудила какое-то недавно забытое, бывшее с ним происшествие, и он ощутил позвоночник. Аполлон Аполлонович мгновенье подумал, что у него «табис дарсалис». С отвращением отвернулся от пестрого зала и прошел он в гостиную. Здесь при его появлении все поднялись с своих мест. Любезно навстречу к нему текла Любовь Алексеевна. И профессор статистики, вставший с места, промямлил. «Имели случай когда-то встречаться. Весьма счастлив вас видеть. У меня есть до вас, Аполлон Аполлонович, дело». На что Аполлон Аполлонович, поцеловавший руку хозяйки, сухо как-то ответил. на ведь я принимаю себя в учреждении». Этим ответом отрезал он возможность одной либеральной партии идти навстречу правительству. Конъюнктура расстроилась, и профессору оставалось только достойно покинуть этот блещущий дом, чтобы впредь беспрепятственно подписывать все выражения протестов, чтобы впредь беспрепятственно поднимать свой бокал на всех либеральных банкетах. Собираясь уйти, подошел он к хозяйке, над которой редактор продолжал упражнять свое красноречие. «Вы думаете, что гибель России подготавливается нам в уповании социального равенства? Как бы не так. Нас хотят просто-напросто принести в жертву дьяволу». «То есть как?» — удивлялась хозяйка. «Очень Вы удивляетесь, потому что вы ничего не читали по этому вопросу». «Но позвольте, позвольте...» Снова вставил слово профессор. «Вы опираетесь на измышление таксиля». «Таксиля?» — перебила хозяйка. Вдруг достала маленький изящный блокнот и стала записывать. «Таксиля?» — говорите вы. «Нас готовятся принести в жертву сатане, потому что высшей ступени жидомасонства исповедует определенный культ — паладизм. Этот культ...» «Паладизм?» — перебила хозяйка. Снова стала что-то записывать в книжечку. «Пала... Как-как?» «Палладизм!» Раздался откуда-то озабоченный вздох экономки, и тогда понесли поднос с граненым графином, налитым до краев прохладительным морсом, и поставили в комнате межгостиной и залом. И стоя в гостиной, можно было увидеть, как вновь, вновь и вновь из мелодичной системы звукового прибоя, бившего в стены и из зыби кисейно-кружевных, раскачивавшихся в вальсе пар, вырывалась то та, то эта покрытая светами девочка, с разгоревшимся личиком и с растрепанной на спине сквозной желтизной коз, вырывалась и пробегала, смеясь, в соседнюю комнату в своих белошелковых туфельках, топача высокими каблучками, наливала поспешно из графинчика кисловатую рубиновую влагу, ледяной густой морс, и глотала так жадно. И хозяйка рассеянно бросила собеседнику. — А скажите? Приложив глазам миниатюрный лорнетик, увидала она, что в соседней там комнате, К разгоревшейся девочке, пьющей морс из танцевального зала, выпорхнул правовед в шелестящем шелковом мундирчике с перетянутой талией. И, грассируя неестественно загремевшим боском, правовед вырвал шутливо у девочки стаканчик рубинового морса и стыдливо от него отпевал он холодный глоток. И Любовь Алексеевна, обрывая свирепые речи редактора, привстала шелестя, проплыла в полутемную комнату, чтобы строго заметить. «Что вы здесь делаете?» «Танцевать! Танцевать!» И тогда счастливая пара вернулась в кипящую залу Правовед обнял белоснежной перчаткой тонкую, как оса, талию девочки. Девочка на белоснежной этой перчатке откинулась. Оба вдруг упоительно залетали, упоительно закачались, быстро-быстро перебирая ногами, разбивая летящие платья, шали и веера. Вокруг них плетущие искристые узоры наконец, сами стали какими-то лучезарными брызгами. Там топер, вычурно выгибая хребет, вкратчиво как-то склонялся к летающим пальцам на клавишах, что были дискантовые, немного крикливые звуки, и они бежали друг другу вдогонку, то топер, истомно откинувшись, заскрипев табуретом, пальцами убегал на густые босы. «Токсиль взвел на масона в совершенную небылицу», раздался язвительный голос профессора. К сожалению, небылицы той поверили многие, но впоследствии Таксиль решительным образом отказался от небылицы. Он признался публично в том, что его сенсационные заявления папе — лишь простое его издевательство над темнотой и злой волею Ватикана. Но за это Таксиль был проклят в папской энциклике. Тут вошел кто-то новый, суетливенький, молчаливенький господинчик с огромной бородавкой у носа. И вдруг одобрительно закивал, заулыбался сенатору, растирая пальцы о пальцы и с двусмысленной кротостью он отвел сенатора в угол. «Видите, Аполлон Аполлонович, директор НН департамента предложил, как бы это выразиться, ну, задать вам один щекотливый вопрос». Далее трудно было что-либо разобрать. Слышно было, как господинчик что-то нашептывал в бледное ухо с двусмысленной кротостью. А Аполлон Аполлонович с каким-то жалким испугом кинулся на него. «Говорите же прямо! Мой сын!» И вот именно, именно этот самый вот деликатный вопрос. «Мой сын имеет сношение с...» Далее ничего нельзя было разобрать, лишь слышалось. «Пустяки! Все это совершенно пустяки!» Жалко, правда, что эта неуместная шутка приняла такой неуместный характер, что пресса... И знаете, петербургской полиции отдали мы, признаться, приказ, чтобы за вашим сыном следили. Разумеется, для его только блага И опять несся шепот, и сенатор спросил. «Домино? Говорите вы!» «Да, вот то самое». С этими словами суетливенький господинчик указал в соседнюю комнату, где вот там, где-то там суетливое домино, переступая порывисто, влекло свой атлас по лаковым плитам паркета. Скандал. Софья Петровна Лихутина, передавши письмо, ускользнула от своего кавалера, опустилась в бессилие на мягкую табуретку. Руки и ноги ее отказывались служить. Что она сделала? Она видела, как мимо нее из танцевального зала пробежало красное домино в угол пустой проходной комнаты, и там незаметно красное домино разорвало бумагу конверта. Зашелестела записка в ярко шуршащих руках. Красное домино, силясь лучше увидеть мелкий бисерный почерк записки, непроизвольно на лоб откинуло масочку, отчего черные кружево бороды двумя пышными складками окрылили бледное лицо домино, будто два крыла черной шелковой шапочки. Из трепещущих крыльев просунулось то лицо, восковое, застывшее, с оттопыренными губами, и дрожала рука, и дрожала в пальцах записочка, и холодный пот показался на лбу. Красное домино теперь не видало мадам Помпадур, наблюдавшей его из угла. Все оно ушло теперь в чтение, засуетилось, распахнуло атласные полы длинного одеяния, обнаружив свой обычный костюм, темно-зеленый сюртук. Николай Аполлонович вытащил золотое пенсне и, приставив глазам, лицом нагнулся к записочке. Николай Аполлонович весь откинулся. Ужасом на нее уставился его взор, но и он не видел. Его губы шептали, должно быть, какие-то вовсе невнятные вещи. И Софья Петровна хотела уж броситься к нему из угла, потому что она не могла далее выносить этих расширенных, на нее устремленных взоров. Тут вошли в комнату. Красное домино нервно спрятало ту записку в свои дрожащие пальцы, убежавшие в складки. Маску же красное домино позабыло спустить. Так стояло оно с приподнятой на лбу масочкой — с полуоткрытым ртом и невидящим взором. Пуще прежнего разошлась после вальса прибежавшая сюда девочка, чтобы здесь прохладиться. Она едва с ног не сбила почему-то у входа одиноко дремавшего земского деятеля, остановилась перед зеркальным трюмо, оправила в волосах осевшую ленточку, зашнуровала, поставив ножку на стул, белошелковую туфельку, завела с подругой, такой же девочкой, Там в углу подозрительный шепот, слушая поток звуков, нестройное шелестящие шарканье, хриплые выкрики из гостиной, смех окрики распорядителя, слушая едва слышное деньканье кавалерских шпор. Вдруг она увидела домино с неопущенной маской и, увидев, воскликнула. «Вот вы кто! Здравствуйте, Николай Аполлонович! Здравствуйте! Кто бы мог вас узнать?» Софья Петровна Лихутина видела, как страдальчески улыбнулся девочке Николай Аполлонович как-то странно рванулся и пустился бежать в танцевальный зал. Там стояло два ряда танцующих, уплывая в нежно слепнущий взор переливами перламутра розовых, грядиперливых, гелиотроповых, голубоватых, белых, бархатов и шелков. На шелка, на бархаты ложились шали, шарфы, вуали, веера и стеклярусы. Ложились на плечи тяжкие кружева из серебристых пластинок, при малейшем движении скрилась там чешуйчатая спина, Всюду виднелись теперь закрасневшие руки, безотчетно игравшие пластинками веера пальцы, загрубевшие пятна в белых бархатах колыхавшихся декольте и ланиты, вовсе пунцовые, в дыме тронутых пляской причесок. Там стояло два ряда танцующих пар, уплывая во взор черными, зеленоватыми и ярко-красными гусарскими сукнами, золотым, подбородком режущим воротником, надставную мундирную грудью и надставными плечами с белой прорезью фрачных жилетов, кракавших при ножиме и лоск фраком цвета вороного крыла. Мимо масок кавалеров стремительно пролетел Николай Аполлонович, переступая порывисто на своих дрожащих ногах, и кровавый атлас за ним влёкся на лаковых плитах паркета, едва-едва отмечаясь на плитах паркета летящую, пунцевеющей зыбью собственных отблесков. Пунцевея — та зыбь, как неверная красная молния облизнула паркет перед чудовищным бегуном. Это бегство красного домино с приподнятой на лоб маской, под которой вперед выдавалось лицо Николая Аполлоновича, произвело настоящий скандал. Бросились с места веселые пары. С одной барышней случилась истерика, а две маски с испугу вдруг открыли свои изумленные лица, А когда, узнав бегущего облюхова лейб гусар шпорышев ухватил его за рукав со словами «Николай Аполлонович, Николай Аполлонович, ради бога, скажите, что с вами?» То Николай Аполлонович, как затравленный зверь, как-то жалко оскалился сумасшедшим лицом, силясь смеяться, но улыбка не вышла. Николай Аполлонович, вырвав в рукав, скрылся в дверях. В танцевальном зале пробежало неописуемое смущение. Барышни и кавалеры суетливо передавали друг другу свои впечатления. Затревожились все. Только что таинственно скользившие маски, все эти синие рыцарьки, орликины, испанки потеряли свой интригующий смысл. Из-под маски двуглавого монстра, побежавшего к Шпорышеву, слышался встревоженный знакомый голос. «Объясните же, ради бога, что все это значит?» И Лейбгусар Шпорышев узнал голос Вергевдена. Это смятение танцевального зала передалось инстинктивно через две проходные комнаты в гостиную, и там... Там, где горел лазоревый шар электрической люстры, где в лазоревом трепетном свете грузно как-то стояли гости и иные посетители, выясняясь туманно из виснущих хлопьев табачного синеватого дыма, посетители эти с тревогой смотрели туда, в танцевальный зал. Среди всей этой группы выделялась сухонькая фигурка сенатора, бледная будто из папье-маше лицо с поджатыми губами две маленьких бачки и контуры зеленоватых ушей, Так точно он был изображен на заглавном листе какого-то уличного журнальчика. В танцевальном зале гуляла зараза догадок, треволнение и слухов по поводу странного, весьма странного, чрезвычайно странного поведения сенаторского сына. Там говорилось, во-первых, что поведение это обусловлено какой-то драмой. Во-вторых, пущен был слух, что таинственно посетивший цукатовский дом Николай Аполлонович и был красным домином производившем сенсацию в прессе. Толковали, что все это значит. Говорилось о том, что сенатор не знает тут ничего. Издали из танцевального зала кивали в гостиную туда, где стояла сейчас фигурка сенатора и откуда неясно так выдавалось его сухое лицо среди виснувших лопьев синеватого табачного дыма. Ну а если? Мы оставили Софью Петровну Лихутину, одну на балу. Мы теперь к ней вернемся обратно. Софья Петровна Лихутина остановилась средь зала. Перед ней впервые предстала ее страшная месть. Мятый конвертик теперь перешел к нему в руки. Софья Петровна Лихутина едва понимала, что сделала. Софья Петровна не поняла, что вчера в мятом конверте прочитала она. А теперь содержание ужасной записки предстало ей с ясностью. Письмо Николая Аполлоновича приглашало бросить какую-то бомбу с часовым механизмом, которая будто бы у него лежала в столе. Эту бомбу, судя по намеку, ему предлагали бросить в сенатора. Аполлона Аполлоновича все называли сенатором. Софья Петровна стояла средь масок растеряно, с бледно-лазурной, чуть изогнутой талией, соображая, что все это значит. То, конечно, была чья-то злая и подлая шутка, но его этой шуткой так хотелось ей напугать. Ведь он был подлым трусом. Но а если? Если в письме была истина? Ну а если? Если Николай Аполлонович в столе своем хранил предметы столь ужасного содержания? И об этом прослышали? И теперь его схватят? Софья Петровна стояла средь масок растеряна, с бледно-лазурной талией, теребя свои локоны, серебристо-седые от пудры и свитые пышно. Потом беспокойно она завертелась средь масок, и потом забились на ней валансьеновые кружева, а юбка-панье под корсажем, словно вставшая под дыханием томных зефиров, колыхалась оборками и блистала гирляндаю серебряных трав в виде легких фистончиков. Вкруг нее голоса, сливаясь шептанием безостановочно, беспеременно, докучно роковым, ворчали веретеном. Кучечка седобородых матрон, шелестя атласными юбками, собиралась уехать с такого веселого бала. Это, вытянув шею, вызывало из роя паяться в свою дочь. Пейзанку. Приложив к серым глазкам миниатюрный лорнетик, беспокоилась та. И над всем повисла тревожная атмосфера скандала. Звуками перестал взрывать воздух топер. Сам собой положил он локоть на рояльную крышку, ожидал приглашения к танцам но приглашения не было. Юнкера, гимназисточки, правоведы все нырнули в волны паяцев и, нырнувши, пропали. И их не было больше. Слышались отовсюду причитания, шелесты, шепоты. «Нет, вы видели, видели? Вы понимаете?» «Не говорите. Это ужасно!» «Я всегда говорила, я всегда говорила, Мошер. Он вырастил негодяя. И Тонне-Лизе говорила... «Говорила Мимии, говорила Никола». «Бедная Анна Петровна, я ее понимаю». «Да, и я понимаю. Понимаем мы все». «Вот он сам, вот он сам». У него ужасные уши. «Его прочат в министры. Он погубит страну». Ему надо сказать. «Посмотрите же, нетопорь на нас смотрит, будто чувствует, что мы говорим про него». А Цукатовы увиваются, просто стыдно смотреть. Они не посмеют сказать ему, от чего мы уедем. «Говорят». Мадам Цукатова из поповского роду. Вдруг раздался свист древнего змея из взволнованной кучечки седобровых матрон. «Посмотрите, пошел! Не сановник! Цыпленок!» «Ну а если? Если действительно Николай Аполлонович в столе хранит бомбу? Ведь об этом могут узнать. Ведь и стол он может толкнуть, он рассеянный». «Вечером он за этим столом, может быть, занимается с развернутой книгой?» Софья Петровна вообразила отчетливо склеротический облюховский лоб синеватыми жилками над рабочим столом в бомба. «Бомба — это что-нибудь круглое, к чему прикоснуться нельзя», и Софья Петровна Лихутина вздрогнула. На минуту отчетливо ей представился Николай Аполлонович, потирающий руки с отчаянным подносом. На столе... Красная труба граммофона бросает им в уши итальянские страстные арии. Ну, к чему бы им ссориться? И к чему нелепая передача письма, домино и все прочее? К Софье Петровне прилип толстейший мужчина, гренадский испанец. Она в сторону. В сторону и толстый мужчина, гренадский испанец. На одну минуту в толпе его пристиснули к ней. Ей показалось, что руки его зашуршали по юбке. «Вы не барыня. Вы душканчик» липанченко и она его ударила веером липанченко объясните же мне но липанченко ее перебил вам знать лучше сударыня не играйте в наивности липанченко прилипающий к юбке ее ее вовсе притиснул и она забарахталась стремясь от него оторваться но толпа их пущей притиснула что он делает этот липанченко э да он неприличен липанченко так нельзя Он же жирно смеялся. — Я же видел, как вы передали там. — Об этом ни слова. Он же жирно смеялся. — Хорошо, хорошо. А теперь поедемте-ка со мной в эту чудную ночь. — Липонченко, вы нахал! Она вырвалась от Липонченко. Кастаниэтами ей в догонку гренадский испанец, исполняя какое-то страстное испанское па. — А если? Письмо не было шуткой. Но а если, если он обречен? Нет, нет, нет. Таких ужасов не бывает на свете. И зверей таких нет, кто бы мог заставить безумного сына на отца поднять руку. Все то шутки товарищей. Глупая. Всего только приятельской шутки испугалась. Видно она. А он-то, а он-то приятельской шутки испугался и он. Да он просто трусишка. Побежал и там от нее, там, у зимней канавки, при свистке полицейского. Она считала канавку не каким-нибудь прозаическим местом, откуда можно бы бегать при свистке полицейского. Не повел себя Германом. Поскользнулся, упал, показав из-под шелка панталонные штрипки. И теперь над наивной шуткой революционеров друзей не посмеялся он, и в подательнице письма не узнал он ее. Побежал через зал, держа в руках маску и подставив лицо на посмешище кавалерам и дамам. Нет уж. Пусть Сергей Сергеевич Лихутин проучит нахалой труса. Пусть Сергей Сергеевич Лихутин предложит трусу дуэль. Подпоручик. Сергей Сергеевич Лихутин. Подпоручик Лихутин с вчерашнего вечера вел себя неприличнейшим образом. Что-то фыркал в усы и сжимал свой кулак. К ней осмелился пожаловать в спальню с объяснениями в одних нижних кальсонах. И потом осмелился у нее за стеной прошагать до утра. Смутно ей представились вчерашние сумасшедшие крики, налитые кровью глаза и на стол упавший кулак. Не сошел ли Сергей Сергеевич с ума? Он давно уж ей стал подозрителен. Подозрительно было молчание всех трех этих месяцев. Подозрительны были эти бегства на службу. Ах она, одинокая бедная, вот она теперь нуждалась в его твердой опоре. Ей хотелось, чтоб муж ее, подпоручик Лихутин, как ребенка бы обнял ее и понес на руках. Вместо того к ней опять подскочил гренадский испанец и нашептывал в уши. А — А-а-а, не поедете? Где теперь Сергей Сергеевич? Отчего его нет рядом с ней? Как-то боязно ей по-прежнему возвратиться в квартирку на мойке, где, как в логове, зверь залегал лихорадочно взбунтовавшийся муж. И она притопнула каблучками. «Вот я ему покажу!» «И опять, вот я его проучу!» Из конфужина от нее отлетел гренадский испанец. Софья Петровна Лихутина вздрогнула, вспоминая гримасу, с которой Сергей Сергеевич ей подал ротонду, указывая на выход. Как он там стоял за плечами, как она презрительно рассмеялась тогда и, слегка приподняв свою юбку-панье за фистончики, плавно так от него поплыла в реверансах, Отчего она не сделала реверанса Николаю Аполлоновичу при передаче письма, реверансы к ней шли. Как она сказала и в дверях, как она показала с лукавой улыбочкой длинный нос офицеру. А вот только ей боязно возвращаться домой. И она досадливо притопнула каблучками. «Вот я ему покажу!» И опять «Вот я его проучу!» Все же было страшно вернуться. Еще более страшно оставаться ей здесь. Уж отсюда все почти поразъехались. Разъехались молодые люди и маски. Добродушный хозяин с угнетенным, растерянным видом подходил то к тому, то к другому с анекдотиком. Наконец, сиротливо окинуло на пустевающий зал, сиротливо окинул толпу шутов, орликинов, откровенно советуя взором избавить блиставшую комнату от дальнейших веселей. Но орликины, сроившись в пеструю кучечку, вели себя неприличнейшим образом. Кто-то наглый вышел из их среды, заплясал и запел. Уехали фон с улицы, уехал облеухов. Проспекты, гавань улицы полны зловещих слухов. Исполнены предательства, сенатора ты славил, но нет законодательства, нет чрезвычайных правил. Он пес патриотический, носил отличий знаки, но акт террористический свершает ныне всякий. Николай Петрович Цукатов сообразил во мгновении ока, как приличие его веселого дома нарушает ядовитый стишок. Николай Петрович Цукатов густо так покраснел, добродушнейшим образом посмотрел на дерзкого Орликина, повернулся спиной и пошел прочь от двери. Белое домино. Уже пора было ехать. Уже гости разъехались почти все. Софья Петровна Лихутина одиноко слонялась по пустеющим залам. Лишь гренадский испанец в ответ на волнение ее побрякивал звучными кастаньетами. Там, в пустой анфиладе, увидела она, невзначай одинокое белое домино. Белое домино как-то сразу возникло и... Ну вот. Кто-то печальный и длинный, кого будто видела она многое множество раз, прежде видела, еще недавно, сегодня. Кто-то печальный и длинный, весь... Обвернутый в белый атлас, ей навстречу пошел по пустеющим залам. Из-под прорези маски на нее смотрел светлый свет его глаз. Ей казалось, что свет заструился так грустно отчела его, от его костенеющих пальцев. Софья Петровна доверчиво окликнула милого обладателя домино. — Сергей Сергеевич! А, Сергей Сергеевич! Да, сомнения не было. Это был Сергей Сергеевич Лихутин. Он раскаялся во вчерашнем скандале, он приехал за ней, ее увести Софья Петровна снова окликнула милого обладателя домино, печального, длинного. «Ведь это вы! Это вы?» Но печальный длинный медленно покачал головой приложил палец к кустам и велел ей молчать. Доверчиво протянула руку она белому домино. Как блистает атлас, как прохладен атлас. Ее лазурная ручка зашуршала, коснувшись этой белой руки, и на ней повисла бессильно, у обладателя домино деревянную оказалась рука. На мгновение над головкой ее склонилась лучистая маска, из-под белого кружева обнаружив горсть бороды, будто связку спелых колосьев. Никогда Сергея Сергеевича не видала она в этом блещущем виде, и она зашептала. «Вы простили меня». Из-под маски ей ответствовал вздох. «Мы теперь помиримся». Но печальный и длинный медленно покачал головою. «Отчего вы молчите?» Но печальный и длинный медленно приложил свой палец к кустам. «Это вы, Сергей Сергеевич?» Но печальный и длинный медленно покачал головою. Уж они проходили в переднюю. Невыразимое окружала их, невыразимое тут стояла вокруг. Софья Петровна Лихутина, снявши черную масочку, утонула лицом в своем ласковом мехе, а печальный и длинный, надевший пальто, своей маски не снял. С изумлением Софья Петровна глядела на печального длинного, удивлялась тому, что ему не подали офицерской верхней одежды. Вместо этой одежды он надел рваное пальтецо, из которого как-то странно просунулись его руку удлиненные кисти, ей напомнившие лилии. Вся она рванулась к нему среди изумленных лакеев, смотревших на зрелище. Невыразимое окружала их, невыразимое тут стояла вокруг, но печальный длинный на освещенном пороге медленно покачал головой и велел ей молчать. С вечера стало небо сплошною грязную слякотью. С ночи сплошная грязная слякоть опустилась на землю, опустился на землю туман. Все теперь опустилось на землю, став на время черноватую мглой, сквозь которую проступали ужасно фонарей рыжеватые пят. Софья Петровна Лихутина видела, как над рыжим пятном Изогнувшись, упала кариотида подъезда, и как она висла, как в пятне выступал кусочек соседнего домика с полукруглыми окнами и с резьбой деревянных мелких скульптур. Длинное очертание неизвестного спутника высилось перед нею, и она умоляюще ему зашептала. «Мне бы извозчика!» Длинное очертание неизвестного спутника сбила льняной бородкой, опустивши на масочку порыжевший картузик, рукой помахала в туман. «Извойщик!» — Софья Петровна Лихутина теперь все поняла. У печального очертания был прекрасный и ласковый голос. Голос, слышанный ею многое-множество раз. Слышанный так недавно, сегодня. Да, сегодня, во сне. А она и забыла, как забыла она и вовсе сон прошлой ночи. У него был прекрасный и ласковый голос, но сомнений не было. У него был голос не Сергея сергеевич А она вот надеялась, она вот хотела, чтобы этот... Хотела она. Прекрасный и ласковый, но чужой человек был ее муж. Но муж за ней не приехал, не увел из ада, увел из ада чужой. Кто бы мог это быть? Неизвестное очертание возвышало голос не раз. Голос креп, креп и креп, и казалось, что под маскою кто-то крепнет, безмерно огромный. Молчание лишь кидалось на голос. За чужими воротами лаем ответствовал пёс. Улица убегала туда. «Ну да кто ж вы?» «Вы все отрекаетесь от меня. Я за всеми вами хожу. Отрекаетесь, а потом призываете». Софья Петровна Лихутина тут на миг поняла, что такое перед ней. Слезы сжали ей горло, она хотела припасть к этим тонким ногам и руками своими обвиться в круг тонких колен неизвестного. Но в это мгновение прозаически загремела пролетка, и сутулый, заспанный Ванька вдвинулся в светлый свет фонаря. Дивное очертание ее усадило в пролетку, но когда она умоляюще протянула ему из пролетки свои дрожащие руки, очертание медленно приложило палец к кустам и велело молчать. А пролетка уж тронулась. Если постановилась и, о, если бы, повернула назад, повернула в светлое место, где мгновение перед тем стоял печальный и длинный, и где его не было, потому что оттуда на плиты всего лишь поблескивал желтый глаз фонаря.